Глава 26. Следующий день пролетел для Вэланси подобно сну. У нее не получалось заставить себя воспринимать происходящее как реальность. Она не видела Барни, хотя ждала, что он прогремит мимо по дороге в порт, чтобы взять разрешение. Возможно, он передумал. Но на закате огни фар леди Джейн прокатились по лесистому гребню холма за дорогой. Вэланси стояла у калитки в ожидании своего жениха. Она надела зелёное платье и шляпку, поскольку другого наряда у нее не было. Она не выглядела и не чувствовала себя как невеста. Скорее, как эльф, заблудившийся в лесу. Но это не имело значения. Ничто не имело значения, кроме того, что Барни ехал за ней. «Готова?» — спросил Барни, останавливая леди Джейн с новыми жуткими звуками. «Да», — Вэлланси села в автомобиль. Барни надел голубой рубашку и комбинезон. Но на этот раз чистый комбинезон. Он курил свою злодейскую трубку и был без шляпы. Зато под потрёпанными штанинами виднелись строгие туфли. И он побрился. Они с грохотом влетели в Дирвуд и принеслись через него, выехав на длинную лесистую дорогу в порт. «Не передумала?» — спросил Барни. «Нет, а ты?» «Нет». Вот и весь разговор за 15 миль. Явь никогда не походила на сновидение больше, чем сегодня. Веланси не понимала, чувствует ли она себя счастливой или испуганной, или просто глупой. Вскоре появились огни Порт-Лоренса. Веланси казалось, будто ее окружают горящие, голодные глаза сотен крадущихся пантер. Барни коротко спросил, где живет преподобный Тауэрс, и Веланси также коротко ответила. Они остановились перед ветхой маленькой лачугой на далеко не лучшей улице. Вошли в маленькую, обшарпанную гостиную. Парни продемонстрировал разрешение, так он все-таки достал его. И кольцо все по-настоящему. Она, Вэланси, Стирлинг, в шаге от замужества. Они стояли напротив преподобного Тауэрса. Веланси слышала, как они с барни что-то говорят. Слышала, как говорит кто-то еще. Сама она вспоминала, как мечтала выйти замуж. В раннем девичестве, когда это не казалось невозможным. Белая фата из шелка, тюля и ярких цветов. Никаких подружек невесты. Только девочка, несущая цветы, с венком в волосах и корзинкой, полной роз и ландышей. И благородного вида жених, одетый по последней моде какого бы то ни было времени. Бэланси подняла глаза и увидела себя рядом с Барни в маленьком наклоненном кривом зеркале. Она в странном несвадебном зелёном наряде, Барни в рубашке и комбинезоне. Но это был Барни. Вот и все, что имело значение. Никакой вуали, цветов, гостей, подарков, свадебного торта. Только Барни. И он будет с ней до конца жизни. «Миссис Снейт, я желаю вам огромного счастья», — проговорил преподобный Тауэрс. Он не выглядел удивленным их внешним видом, даже комбинезоном Барни. Он повидал множество странных пар на отшибе. И не знал, что Веланси — одна из дирвудских стирлингов. Не знал даже, что дирвудские стирлинги существуют. Как и не знал, что Барни — беглый преступник. Он в самом деле был удивительно несведущим стариком вследствие чего он легко и торжественно обвенчал их, дал свое благословение и долго молился той ночью, после того, как они уехали. Совесть нисколько его не мучила. «Какой чудесный способ жениться», — говорил Барни, заводя леди Джейн. Никакой суматохи и всяких глупостей. Не думал, что это настолько легко. «Бога ради», — неожиданно сказала Веланси. «Давай забудем, что мы поженились, и будем вести себя так, как будто ничего не произошло». Я не вынесу еще одной такой дороги, как по пути сюда». Барни застонал, и леди Джейн с адскими звуками подпрыгнула в воздух. «А я думал, что облегчаю тебе жизнь», — признался он. «Мне казалось, что ты не хочешь разговаривать». «Я нет, но я хотела, чтобы говорил ты. Я не прошу ухаживать за мной. Просто веди себя, как обычный человек. Расскажи про твой остров. На что он похож?» «Самое веселое место на свете. Тебе понравится». Я полюбил его, как только увидел. Тогда он принадлежал старому Тому Макмюрею. Он построил там хижину, жил в ней зимой и сдавал приезжим из сторон-то летом. Я купил эту хижину и, благодаря простой сделке, стал землевладельцем с собственным домом и островом. Есть что-то удивительно приятное в том, чтобы считаться хозяином целого острова». «Разве необитаемый остров не чудесная идея?» Я мечтал о нем с тех пор, как прочитал Робинзона Круза. «Неправдоподобно хорошо. И какая красота! Большая часть пейзажа принадлежит правительству, но они не берут денег за просмотр, а луна принадлежит всем. Моя лачуга вряд ли покажется тебе опрятной. Думаю, ты захочешь там убраться». «Да», — честно призналась Вэланси, — «мне придется там убраться». Это не то же самое, что хотеть, но беспорядок убивает меня. Да, мне придется убраться в твоей хижине. Я был к этому готов, глухо простонал Барни. Но смягчилась Вэлэнси. Я не буду настаивать на том, чтобы ты вытирал ноги при входе. Нет, ты просто будешь подметать за мной с мученическим видом, отозвался Барни. В любом случае, никогда не убирайся в пристройке. Тебе нельзя туда заходить. Я запру дверь, и ключ будет храниться у меня. «Чулан синей бороды», — проговорила Вэланси. «Даже не подумаю. Мне все равно, сколько у тебя там повешенных жен, до тех пор, пока они действительно мертвы». Примечание. «Синяя борода» — сказка Шарля Перо о коварном муже, загубившем множество жен. Конец примечания. «Мертвее мертвого. В доме делай что угодно. Там не так много места, только одна большая гостиная и маленькая спальня». Зато построена лачуга на славу. Старик Том знал свое дело. Балки, сделаны из кедра, а из ели. Окна гостиной выходят на восток и запад. Восхитительно иметь комнату, откуда видно и восходы, и закаты. У меня два кота — Банджо и Удача. Чудесные зверюшки. банжа большой, очаровательный серый дьяволёнок. Полосатый, разумеется. Мне плевать на любого кота, у которого нет полосок. И я никогда не встречал кота, который ругался бы так же элегантно и дельно, как Банджа. Единственный его недостаток — он жутко храпит во сне. Удача — прекрасная кошечка. Всегда смотрит так внимательно, будто хочет что-то сказать. Может, когда-нибудь ей это удастся. Раз в тысячу лет кошке даются дар речи. Мои коты — настоящие философы, никогда не плачут над пролитым молоком. На вершине сосны живут две старые вороны и ведут себя вполне добрососедски. Я называю их так и сяк. И у меня есть застенчивая ручная сова — Леандр. Я подобрал его еще маленьким. Теперь он вырос, живет на большой земле и посмеивается про себя по ночам. Боишься летучих мышей? Нет, они мне нравятся. Мне тоже. Милые, странные, загадочные создания. Появляются из ниоткуда и исчезают в никуда. Жух! Банжу они тоже нравятся. Он их ест. У меня есть каноэ и винтовая лодка. На ней я плавал сегодня в порт за разрешением. Она потише, чем леди Джейн. Я думала, ты не поехал. Решила, что ты все таки передумал, призналась Вэлэнси. Барни рассмеялся. Смехом, который ей не нравился. Непродолжительным, горьким, циничным. Я никогда не меняю своих решений. Коротко ответил он. Они возвращались через Дирвуд, потом по московской дороге, мимо ревущего Эйбла, по каменистой усыпанной ромашками тропе. Их поглотил темный сосновый лес. Сквозь его сладкий воздух, напоенный ароматом невидимых хрупких северных линей, устилавших обочины дороги. На берег Мистовеса. Леди Джейн нужно было оставить здесь. Они выбрались наружу. Барни шел впереди, указывая путь вниз по узенькой тропинке вдоль берега озера. «А вот и наш остров!» — торжествующе сказал он. Вэланси смотрела, смотрела и не могла насмотреться. Остров окутывал висящий над озером прозрачный сиреневый туман. Сквозь него, словно тёмные башни, проглядывали две огромные сосны, которые, взявшись за руки, возвышались над хижиной барни. За ними виднелось небо, Все еще розоватая в предрассветных сумерках и бледная молодая луна. Беланси задрожала, как лист на ветру. Что-то пронеслось в ее душе. «Лазоревый замок», — прошептала она. «О, мой лазоревый замок!» Они забрались в каноэ и медленно погребли к острову, оставляя позади привычный мир и, вступая на землю загадок и волшебства, где может случиться что угодно, Все может оказаться правдой. Барни приподнял Вэланси и опустил на поросший лишайником валун под молодой сосной. Он обнял ее и прижался губами к ее губам. Веланси почувствовала, что дрожит от упоения этим первым поцелуем. Добро пожаловать домой, дорогая.